«Глава десятая. Это то, о чем я думаю?» – спросил я у своего вечного попутчика, который вроде сидел в моей голове, но на самом деле находился где-то в совершенно другом месте. «Хм, знаешь», – усмехнулся Сергей, – а я его воспринимал как желто-синий силуэт, сияющий изнутри. «Если бы я не слышал твои мысли, я бы над тобой как-нибудь бы посмеялся». Но да. Это то, о чём ты думаешь. Передо мной был столб. Даже сложно сказать из чего. Проще обозвать это столбом дефрагментации. Ибо мы в цифровом мире, а тут разрушение самого пространства посредством какой-то ошибки. Возле этого стремящегося ввысь и в бесконечность столпа дрожало само пространство. Но был один очень важный нюанс. Он не просто тут находился, он был связан с какой-то случайной точкой местности, которая менялась каждые несколько минут. Это нам удалось выяснить опытным путём, посылая туда командиров моих элитных сотень. Бросить их могло и очень близко, где-то на несколько десятков километров, а могло и так далеко, что представить было сложно. больше двух с половиной тысяч километров. Почти вся пустошь могла быть покорена в один миг. Зато стало понятно, как внезапно исчезали легионы предателей. Но возникал второй вопрос. Откуда вообще эта хрень появилась? «Подозреваю», — начал первым говорить Сергей, смотря на этот мир с помощью моих глаз, «что это связано с тем посланием от Микроса, что нам устно передал император». что бы это ни было, но оно начинает разрушать этот мир. Я пытался отследить это, даже в какой-то момент был очень близко, но у меня не получилось. Программа блуждает, вечно меняет свою структуру, свою суть. И пока такие вот аномалии только здесь, на всякий случай решил уточнить я, так как множество подобных локальных разрывов могло привести к хаосу. паники, беспорядком. Разумные вы просто начали понимать, что с миром что-то не то. Пока только в пустошах. Да. Я почувствовал, как Сергей кивнул. Ибо тут накоплено само по себе очень большое количество ошибок. А ты, кстати, знал, что до твоего появления эта пустошь была просто пустошью, что у неё не было своей кровавой истории, что не было этих чёкнутых 13 архимагов? Я твоим перемещением сюда вызвал столько сбоев, что система немедленно отреагировала на это. Создала свой кокон, своих аватаров, что должны были защищать её целостность. Один из них подземный бог, а второй эта двухплановая хрень, на всякий случай решил её уточнить и этот момент. Именно они. Опять кивок. Так как ты начал свою деятельность под землёй, пробудившийся подземный бог точнее принудительно пробуждённый начал уничтожать твоих вероятных союзников, превращая их в бездомных тварей. А после того, как ты начал прорываться на поверхность, обратила на тебя внимание уже другая сущность, другая программа ликвидации этого мира. Твоя система с моего появления начала сама себя пожирать? Ай, и да, и нет, вздохнул Сергей. Тут сложно. Она пыталась сохранить свою целостность, одновременно избавившись от тебя, а ты ты часть этого мира, одна из бессмертных сущностей, бог, что никогда окончательно не погибнет. Может погибнуть весь мир, но не ты, пока не выполнишь свою миссию. Поэтому мир, пытаясь уничтожить тебя, накапливал всё больше и больше ошибок. Я эти ошибки пытался устранять. Например, я так понижал силу твоих соперников, чтобы ты с ними справился, но это пустошь. Стало просто скопищем системных сбоев. Обычный игрок их не увидит, но я вижу сам код этой игры, и он ревёт. Он страдает. Центральное ядро переделывает его каждое мгновение, пытается даже сейчас тебя вырвать из этого мира, но ты части ядра. Ты незазыблемая часть мира. Вот только противников двое, а я один против них, усмехнулся я. Как-то неровные шансы. Они изначально на твоей стороне, как-то спокойно утешающе проговорил мой вечный попутчик. Тут дело не в силе, а в потенциале, которого ты можешь достигнуть. Ты, из-за ошибки, как игрок твой потенциал бесконечен. Сила этих существ конечна. Они не могут развиваться сверх того, что в них заложено программно. В общем, Борис, пока это твой единственный выход. И старайся избегать лично этих столпов дефрагментации. Я не могу предсказать, как они себя будут вести, когда ты с ними столкнёшься. И как мне тогда гоняться за противником Сразу начал возмущаться я, когда услышал про подобные заявления. То есть эти уроды могут летать туда-сюда в разные стороны, не обращая внимания на то, что происходит с этим миром, а мне нельзя? Какого хрена? Потому что ты, существо разумное, назидательно, словно гордый папаша сыну произнёс Сергей. Ты хоть и программа, но всё же ты совершенная программа, созданная на основе человека. и твою личность просто может стереть. Последние слова он произнёс с такой тревогой, с такой опаской, что мне реально не захотелось лезть в этот столб. Нет, желание-то на самом деле было, но вот логика всеми своими фибрами кричала, что надо слушаться этого старика. Я невольно сделал два шага назад. Еще бы месяца два назад я бы, не задумываясь, ринулся в этот пространственный разрыв, в эту огромную ошибку. Тогда я был более обеспеченным, более обезбашенным, но сейчас все изменилось. Я словно повзрослел. Нужно это и так назвать. Ведь в момент моего пробуждения над моим телом я впервые появился на этот свет. Я тогда этого не понимал. Мне было всё интересно, лишь иногда память моего предшественника пробуждалась, заставляла горевать о том, чего у меня никогда не было. Это создавало некую совесть, некое чувство ответственности. Я хотел вырваться из этого чёртова мира, хотел что-то изменить, но у меня ничего не получалось. Небо я и есть мир, точнее его незыблемая, неотъемлемая часть. И вечно всё через задницу, усмехнулся я, разворачиваясь и уходя прочь от этого проклятого места, назад, к своим подчинённым, что ждут приказа на дальнейшие действия. В прошлой битве мы потеряли всего дюжину бойцов, по большей части эльфов. Среди гномов погибло всего двое, и это было не из-за того, что мне не удалось их оживить. Всё же у мои способности были определённые ограничения. Если тело разорвало на мелкие кусочки, то восстановить его не получится, как ни старайся. Так что даже моя суперспособность, что отняла у меня на неделю половину всего запаса здоровья, не может воскресить всех. С прошлого места стоянки нам пришлось переместиться почти на 50 км. Слишком много было трупов рядом. Даже тут в игре была высокая вероятность подцепить какую-либо заразу. Мне болезни ненужные были, смертельные тем более. Так что сейчас мы стояли, хрен пойми где, возле пяти столбов дефрагментации, которые появились тут буквально за последние сутки. И что ты узнал? Стоило мне вернуться в свою палатку, как на меня тут же начали сыпаться вопросы от троицы командования. Первый был, разумеется, от Элис. «Мир умирает». довольно спокойно ответил я, усадив свою задницу на самый ближайший стул. Благой был сейчас в облике человека. В каком смысле умирает? А вот это уже негодовал ли Магель, который даже несколько побледнел, хотя старался выглядеть совершенно невозмутимым. Прямом, пожал я плечами. Эти столпы, они разрушают саму суть мира. И долго нам ещё ждать конца времён? С каким-то азартом спросил Дорбар, а в глазах, затерявшихся за его седой и неопрятной чёлкой, блеснул нездоровый огонёк. "Насталось где-то, не знаю, может, месяц", пожал я плечами, пытаясь вспомнить, когда именно мне передали то сообщение от Микроса. "Точно сказать не могу, просто не знаю. А что нам делать-то?" задала, как мне кажется, самый важный вопрос Элис. На фоне конца света наша борьба становится просто бессмысленной. Плюс надо как-то остальным, таким же, как и я, сообщить, что мы умрем вместе с этим миром. Ты про сову, Юру и пони?» Поднял я на нее свой уставший взгляд. «Надо бы сказать, они заслужили знать правду». «А сейчас о чем?» Непонимающий пару раз хлопнул глазами наш гномий военачальник. Ничего важного, отмахнулся я. Для тебя, по крайней мере. А вот для нас это в своё время было очень сильным и трудным испытанием. Но пока, Элис, мы не можем этого сделать. По крайней мере, не сейчас. У нас осталось ещё 8 живых архимагов. С ними надо что-то делать. Что? Что? Словно ждал этого момента гном. Их надо всех прикончить. Все эти твари повинны в гибели моего народа. А значит, заслуживают кары похлеще смерти. Поверь мне, усмехнулся я и натянул улыбку на все лицо. Они уже страдают так, как не страдает никто. Но тут ты прав. С этими уродами пора кончать. Главное, надо выследить их. А они в тысячи километров от нас. Есть идея, как их достать? Неааа. Тут же ретировался гном и уселся на свой высокий стул, чтобы его было видно из-за стола. И что самое интересное, он не возражал, что ему дали специально такой стул, намекая на маленький рост. Спокойно воспринял, как должное. А может, он просто подумал, что так мы его делаем равным себе? Все может быть. Все может быть. Я тоже не знаю. Я тоже не знаю. пожала плечами девушка, уставившись в сторону выхода из палатки. Что для них сейчас ценно больше всего? Их жалкое существование. Щёлкнул пальцами Лимаэль. Они подпитываются энергией некого существа, но оно же их и убивает. Хотя чтобы что-то с этим сделать, нам надо быть рядом с ними. Прошу прощения. Ты в чём-то прав, задумался я. Они дорожат своей целостностью. Каждый из них хотел жить, существовать, но с каждым днём их разум подтачивался этой сущностью, и их души измельчаются. Они теряют себя, а тому уроду надо только одно, чтобы я сдох. Так, значит, тебя можно подавать на блюдечке? усмехнулся гном. Ты с ума сошёл? тут же взревела девушка. Но он же наш лидер. Но он Единственный, кто может привлечь внимание этих уродов. Тут же заступился за своего маленького товарища эльф. Никогда бы не подумал, что скажу такое, но этот гном сейчас полностью прав. И Нова надо выставлять наживкой, причём без армии. Они боятся всех нас, они не смогут с нами сражаться, они понимают это. Но тут же Элис хотела что-то сказать в противовес этой испувшейся парочке, но я ей не дал этого сделать. Я согласен, спокойно ответил я, довольно пристально смотря на свою возлюбленную. Если такова цена сохранности мира, то я согласен на такой манёвр. Но нужно как-то дать знать, что я один, причём ослаблен, тогда они клюнут. Э-э, может, пришельцы нам в этом помогут, почесал бороду гном. А что? Эти уроды могут путешествовать по всему миру без проблем. Как вариант, согласился я с ним переговорю с микросом. Командир! Тут же раздался у меня в голове голос командира второй летающей сотни. У нас чрезвычайная ситуация. Что такое? С лёгким напряжением спросил я у него, тем самым позволив продолжить доклад. Фронт людей, он сокрушён. Какого? И мыслями, и вслух сказал я, смотря обречённым взглядом на своих товарищей. В каком чёрт смысле сокрушён?